Полковник Журбин был не только опытным разведчиком, но и опытным психологом. И потому он очень быстро понял, что стоящий перед ним Себастьян что-то скрывает. Он и в самом деле был Себастьян Курц, механик. Это Журбин выяснил быстро. А вот что касается всего прочего, то тут таилась некая загадка. Каким таким удивительным способом этот механик выбрался с базы? Для чего он выбрался? Почему пытался скрыться от патруля? А главное, почему он не отвечает на все эти вопросы? Впрочем, довольно скоро полковник начал догадываться, что кроется за этим упорным молчанием. В его голове стала складываться довольно-таки цельная, а главное, вполне логичная и достоверная картина. Не теряя лишних минут, полковник вместе с задержанным предстал перед Богдановым и его бойцами. «Ну и как дела?» – спросил он. «Еще что-нибудь раскопали?» «Раскопали», — вздохнул Богданов. «Целых четыре штуки, все на одно лицо. Поглядите, если есть желание». Полковник поглядел и помимо своей воли выругался. «Так это же...» Он в растерянности потер лоб. «Ну да», — усмехнулся Богданов. «Невинные карбюраторы». А на самом деле одной такой игрушки достаточно, чтобы разнести половину базы, а их у нас целых четыре, и неизвестно еще сколько остается необнаруженных, а ведь они есть, я это просто-таки чую. — Я привел вам помощника, — сказал Журбин. — Может, он разъяснит, где закопаны остальные карбюраторы. — Что за помощник? — насторожился Богданов, а вслед за ним и остальные спецназовцы. «Откуда?» «А вот он!» Журбин указал на Себастьяна. «И кто же это такой?» С недоверием поинтересовался Дубко. «Кто такой?» Хмыкнул полковник Журбин. «Можно сказать, что никто. Вольно-наемный механик в гараже». «Механик?» Переспросил Богданов. «Ну да, вроде как механик», подтвердил Журбин. «Но на самом деле, я так думаю, он не совсем механик». И он коротко рассказал спецназовцам о том, каким образом механик Себастьян Курц оказался в руках разведки, а теперь и в руках спецназовцев. «Э-э-э!» воскликнул Степан Терко после того, как полковник умолк. «Больше ни Терко, ни кто-то другой ничего не сказали, да и надобности в лишних разговорах не было». потому что и без того много из рассказа полковника становилось ясным. Значит, механик. Механик, который имеет возможность хоть по семь раз на день покидать базу и по столько же раз на нее возвращаться. Механик, который по долгу своей работы имеет дело с запчастями от автомашин. В том числе и с карбюраторами. И если, допустим, он привезет на базу эти чертовы карбюраторы, то ведь никто и не подумает, что это совсем не карбюраторы. Ничего не скажешь, ловко. Но идем далее. Прорисовываем картину дополнительными штрихами. Нынешней ночью, накануне прибытия на базу высоких гостей, этот механик остался в гараже. И что ему стоило, воспользовавшись темнотой, припрятать адские машины в виде карбюраторов у складов с ракетами и снарядами? Дело простое. Ну а что далее? А далее этому механику надо бы сбежать куда-нибудь подальше с базы. Непременно сбежать, потому что он прекрасно знает, утром на базе случится светопреставление и это будет такое светопреставление в котором, пожалуй, и не выживешь. А как можно сбежать с базы ночью? Ночью никого не велено выпускать без особого разрешения, таковы правила. А где механику раздобыть такое разрешение? И главное – как ему объяснить свою подозрительную спешку. А поэтому не остается ничего другого, как сбежать тайком. И этот механик так и сделал. Вернее, попытался, но был задержан при попытке к бегству. Вот такая, стала быть, вырисовывалась картина. А к ней еще и прилагался вопрос. Уж не он ли, этот механик, и заложил под склады адские машинки? Или, по крайней мере, кто-нибудь под его руководством? И еще один вопрос. Уж не о нем ли говорил задержанный ранее диверсант Штольц? Словом, картина вырисовывалась вполне четкая, и все ее детали были на своих местах. И все это как раз и таилось в коротком слове э э, -э» произнесенном Степаном тирко «Сам он, конечно, ничего не говорит?» спросил Богданов, и в этом вопросе больше было уверенности, чем, собственно, вопроса. «Молчит!» — развел руками Журбин. «Точнее сказать, лепечет что-то невразумительное. Говорит, что ни в чем не виноват, что кого-то боялся». «Он же понимает по-русски?» — спросил Богданов. «И очень даже неплохо», — ответил Журбин. «Вот, значит, оно как», — сказал Богданов. «Что ж, времени для душевных бесед у нас нет». «Вот уже совсем рассвело. Есть у нас один способ, который развязывает языки всяким упертым личностям. Просто-таки вернейший способ. Ни разу еще мы с этим способом не прогадали». «И что это за способ?» – заинтересованно спросил Журбин. «А вот сейчас увидите. Георгий, твой выход». чтобы кто ни говорил, а у Георгия Малова и впрямь имелся незаурядный артистический дар. Состроив свирепую физиономию, он подошел к Себастьяну, посмотрел на него в упор немигающим взглядом, затем достал из-за пазухи длинную веревку. Как она оказалась у Малова, этого, кроме него самого, никто не знал. Да дело, в общем, было и не в этом. Дело было в том, что без веревки в том спектакле, который сейчас хотел разыграть Малой, обойтись было нельзя. Веревка в нем играла главную роль. «Значит, ты понимаешь русский язык», — хищно скались, спросил Малой Себастьяна, поигрывая веревкой. «Что ж, тогда слушай и вникай. Сколько всего взрывных устройств ты заложил? В какие места ты их заложил? Кто тебе в этом помогал? Ну, через пятнадцать секунд я жду ответ. Начинаю отчет. Раз, два, три, четыре, пять!» «Я не знаю!» – истерично выкрикнул Себастьян. «Я не понимаю, о чем вы спрашиваете!» «Шесть, семь, восемь!» Все так же, поигрывая веревкой, продолжал Малой. «Долго ли досчитать до пятнадцати?» Счет окончился, но Себастьян так ничего и не ответил на заданные ему вопросы. «Значит, отвечать ты не хочешь!» Сказал малой и взмахнул веревкой с такой силой, что она засвистела, разрезая воздух. Что ж, я так и знал. Тогда вот что мы сделаем. Сейчас я привяжу тебя вот этой веревкой вот к тому столбу, что рядом со складом. Хороший столбик, прочный. И веревка тоже крепкая, не разорвешь. Даже зубами не разгрызешь. И будешь ты стоять у того столбика ровно до десяти часов и пяти минут. А больше и не понадобится. «Ты понимаешь, о чем я тебя толкую?» «До десяти часов и пяти минут!» Себастьян, безусловно, понял суть слов, сказанных малым. Он вздрогнул, опустил голову, но ничего не сказал. «Я вижу, ты мне не веришь», — сказал малой. «А напрасно! Сейчас поверишь!» «Ну-ка, кто-нибудь подсобите мне!» Начинался второй акт спектакля. К малому подошел казачонок Вдвоем они сноровисто связали Себастьяна веревкой и поволокли его к столбу. Себастьян непроизвольно, почти инстинктивно упирался. Но, конечно, справиться с двумя дюжами спецназовцами он не мог. Его приволокли к столбу и демонстративно медленно стали привязывать. Привязывая, Малой приговаривал. «Вот так! И еще раз так! И так Раз и готово дело!» И будешь ты стоять у этого столба до самого последнего твоего вздоха. И никуда ты отсюда не денешься. А мы тем временем будем искать взрывные устройства, которые ты заложил. Найдем до десяти часов и пяти минут твое счастье. Не найдем? Что ж. Мы-то как-нибудь спасемся. А от тебя не останется и мокрого места. Можешь уже сейчас начинать обратный отчет своей поганой шпионской жизни. И с этими словами Малой, а вместе с ним и казачонок демонстративно отошли от привязанного к столбу Себастьяна. «Продолжаем поиски!» – дал команду Богданов. «Ну и что с того?» – с недоумением спросил Журбин. «Во-первых, он все так же молчит. А во-вторых, это, скажем так, не совсем законно». «Да, конечно», – усталый и с иронией произнес Богданов. незаконно а вот когда ровно в десять часов и пять минут мы с вами взлетим на воздух тогда конечно все будет законно там куда мы взлетим это нас очень утешит на войне товарищ полковник нет такого понятия как законность на войне есть другое понятие целесообразность а мы с вами сейчас на войне не так ли может вы и правы сказал журбин но ведь он все равно молчит «А вот давайте погодим пяток минут», — усмехнулся Богданов. «И тогда увидим. И, я так думаю, услышим. Надо же этому красавцу осознать, во что он вляпался!» Богданов оказался прав. Не прошло и пяти минут, как Себастьян, несколько раздернувшись, будто пытаясь освободиться от пут, сказал. «Развяжите меня! Я все вам скажу!» «Вот, значит, как!» малой из скаля зубы в усмешке уставился на Себастьяна. значит скажешь значит тебе есть что нам сказать да да торопливо закивал себастьян я скажу вот видите богданов взглянул на журбина это и есть наш безотказный метод рекомендую и вам может пригодится думаете скажет спросил журбин а куда он денется «Что только не сделаешь, чтобы тебя не разнесло на мелкие клочья в десять часов и пять минут!» «Ну, говори!» — сказал Малой, глядя на него все теми же глазами, искалясь все в той же усмешке. «Только побыстрее и без лишних слов!» «Развяжите меня!» Себастьян еще раз инстинктивно дернулся. «Э, нет!» — ответил Малой. «Вначале ты все нам расскажешь!» а то вдруг ты затеял с нами какую то нехорошую игру говори мы внимательно слушаем шесть торопливо произнес себастьян шесть чего шесть переспросил малой я заложил шесть взрывных устройств всего шесть вот как малой взглянул на богданова четыре мы нашли осталось две а ты не врешь я говорю правду шесть «Допустим», — сказал Малой. «Ну и где же они?» «Я покажу. Отвяжите меня!» «Ну что, командир?» — спросил Малой. «Поверим этому Бобику. Отвяжем его?» «Давай», — махнул рукой Богданов. «Ну, гляди, Барбос!» — сказал Малой, отвязывая Себастьяна. «Я рядом!» Искать пятую адскую машинку пришлось недолго. «Вот здесь!» — указал Себастьян. «А ты не путаешь?» — спросил Малой. «Нет», — ответил Себастьян, однако же полной уверенности в его голосе не было, и Малой это, конечно же, уловил. «Ты что же, не помнишь, куда ты их прятал?» — спросил он. «Вроде помню». «Значит, вроде», — хмыкнул Малой. «Но-но». «Кстати, когда ты их прятал?» «Вчера днем». «Когда?» Недоверчиво переспросил Малой. «Вчера днем», — повторил Себастьян. «Во как!» — удивленно произнес Малой. «Слыхали, братцы? Не ночью, как мы предполагали, а именно днем. Это что же получается? Это получается, что этот барбос всех нас перехитрил. Это как же тебе удалось днем-то?» карбюраторы — ответил Себастьян. — А я механик. — Ну да. Малой с окрушенным видом повертел головой. — Карбюраторы в руках у механика. Просто как все гениальное. — Ладно. Значит, пятая дура где-то здесь. — Иванищев, где ты там? Ты слышал? Искать пятое взрывное устройство пришлось долго. Едва ли не целый час. И дело было не в том, что Себастьян хотел ввести спецназовцев в заблуждение. Ничего подобного он не хотел. Сейчас он не хотел ничего. Ни своего отбытия за границу, ни денег, ни Мерседеса. Он понимал, что всего этого у него не будет, потому что он попался. Он проиграл в той рискованной игре, которую затеял. Вернее сказать, на которую он некогда согласился. И все, что ему осталось, — сохранить свою жизнь. И ради этого он был готов на все. Так что он не лгал. Он помнил, что вчера днем заложил шесть взрывных устройств, похожих на карбюраторы. И каждый из них запрограммировал на одно и то же время, на десять часов и пять минут. А вот где именно он их заложил, этого он в точности не помнил. Потому что вчера, когда он их закладывал, он находился в особенном душевном состоянии. Трудно описать такое состояние. Он испытывал и страх, и неуверенность, и желание поскорее все закончить. И еще то особенное чувство, которое бывает у всякого человека, когда он творит какое-то нехорошее дело. Вчера он действовал как бы в некоем тумане, или, может, в полуобмороке. А в таком состоянии разве что-то запомнишь? К тому же он никак не рассчитывал, что он попадется, и ему придется в точности указывать, в какие именно места он заложил адские машинки. Так что Себастьян не лгал. Дело обстояло по-другому. Все было гораздо хуже и страшнее. Страшнее, потому что время истекало. Оно неумолимо приближалось к урочному моменту. Десяти часам и пяти минутам. Итак... Целый час спецназовцы вместе с саперами потратили на то, чтобы найти пятую адскую машину. И еще почти полчаса Иванищев потратил, чтобы ее обезвредить. «Между прочим, уже начало восьмого», – нервно произнес Малой и ткнул Себастьяна кулаком в бок. «Давай, Барбос, вспоминай, где шестая бомба, и поторопись! Ох, поторопись!» «Кажется, здесь», – неуверенно произнес Себастьян. Или там. Или, может, вот там. Однако ни здесь, ни там, ни во всех прочих местах, как спецназовцы саперами не рыли землю, ничего похожего на взрывное устройство не оказалось. А время между тем истекало. «И что будем делать, если шестое взрывное устройство не найдем?» Спросил Дубко, и вопрос этот был больше риторическим, чем конкретным, потому что никто не знал, что делать в этом случае. «Будем искать до самого последнего момента», — сказал Богданов, — «а там будет видно».